Глава 4. Когда я вернулся в часть, командир вызвал меня на ковер и сообщил, что вышестоящая инстанция включила меня в число претендентов для поступления в Инженерно-технический институт Народно-освободительной армии в Джен-Джоу. Руководство изучило вопрос и решило, что надо мне повторить школьную программу и подготовиться к экзаменам. У меня в голове что-то загудело. и мозг на долгое время отключился. Я явственно помню, что в тот день на обед в рамках программы повышения довольствия» нам выдали помесной тефтели. Редкий деликатес в те годы. Но я словно бы попробовал воск. Впервые за всю свою жизнь я ел и не чувствовал вкуса еды. Почему? Да потому что командование решило отправить меня на экзамены только по той причине, что меня приняли за «выпускника школы». А на самом деле я проучился всего пять классов. Язык, политподготовку я, может, еще и одолею, но в точных науках, математике, физике, химии не в зуб ногой. Специальность, на которую я поступал — техническое обслуживание компьютерных терминалов. Для меня реально слишком сложная. Но если бы я раскрыл истинное положение вещей, то поставил бы крест на самом себе. Собравшись с духом, я согласился. В нашей части служил радиоинженер по фамилии Ма, уроженец провинции Хэнань, примерно одних со мной лет. Он неплохо ко мне относился, а потому подбодрил, сказав, что по его данным, нам дали квоту на поступление, чтобы задобрить нашу удаленную часть. Экзамен только для видимости. Если не сдашь пустой, экзаменационный лист, то поступишь». Я сказал, что не знаю ни арифметических действий, ни операций с дробями. На это Ма ответил. «Я тебя научу. У тебя такая светлая башка, чё, не научишься, что ли? Тем более еще впереди полгода». И я принял решение бороться до последнего. Я написал письмо домой и попросил прислать мне все школьные учебники старшего брата. Каждый вечер я шел к радиоинженеру урок. С разрешения командования мне на складе поставили стол и стул и позволили, чтобы в свободное от боевых дежурств время я приходил туда заниматься. Чтобы я смог сосредоточиться на учебе, мои обязанности заместителя помощника командира отделения временно возложили на одного парня, призванного в армию в 1977 году. Поскольку мой старший брат первым в Гауми стал студентом, я ощутил ту славу, которую он принес нашей семье. А потому с детства мечтал поступить в университет, а сейчас у меня появилась возможность воплотить мечту. Но нужно за полгода самостоятельно освоить в свободное время всю школьную программу по точным наукам. Задача не из легких. У меня совершенно не было времени на упражнения. Я просто читал учебники, переваривал и шел дальше. Все это множество формул я запоминал механически, словно бы выпивая залпом. Я карандашом исписал формулами всю стену склада. Я метался между надеждой и отчаянием. Отчаяние становилось все сильнее, а надежда постепенно приобретала все более туманные очертания. Я похудел, у меня был болезненный вид. Волосы торчали во все стороны. Наш политрук сказал, что я стал похож на арестанта. Как-то раз он вызвал меня на разговор и сообщил. Только что звонили сверху, сказали, что ту квоту аннулировали. Надеюсь, ты нормально отреагируешь? С одной стороны, у меня словно гора с плеч свалилась, но с другой я был страшно разочарован. Политрук объявил эту новость на построении, а заодно сказал, что меня восстанавливают в должности заместителя помощника командира. В тот период был как раз подъем движения за грамотность армии, и политрук велел мне преподавать сослуживцам математику. Только в процессе преподавания я понял, что немало выучил за эти полгода. Позднее начальство приехало к нам с проверкой. Посетила мое занятие по тригонометрии и пришло к выводу, что у меня неплохо получается. Именно благодаря этому занятию меня смогли перевести в учебную часть в Баудине и назначить инструктором. Мечты о поступлении в ВУЗ рассыпались, но все сильнее росло желание заниматься литературой. В тот момент можно было прославиться, даже написав один единственный рассказ. Я подписался на два журнала — «Народная литература» и «Литература Ноак». И с сентября 1979 года начал изучать литературное творчество. Ноак — Народно-освободительная армия Китая. Сначала я написал рассказ «Мама», а потом пьесу в шести актах под названием «Развод». Почту нам доставлял слепой на левый глаз почтальон, маленького росточка и средних лет. фамилия его была Сунь, все его звали Лао Сунь, а еще одноглазый дракон. Лао Сунь. При неформальном общении китайцы называют друг друга по фамилии, при обращении к старшему перед фамилией добавляют Лао, старый. Каждый раз, когда я слышал звук его мотоцикла, мое сердце начинало бешено колотиться. поскольку я отправил обе рукописи и ждал добрых вестей. Увы, самая хорошая новость заключалась в том, что редакция литературы «Ноак» прислала мне отказ, написанный карандашом, в котором мне сообщили, что пьеса «Развод» слишком длинная, и предложили отправить ее еще куда-нибудь. Накануне перевода в Баудин я подсознательно решил освободиться от лишнего груза и начать все сначала. а потому кинул обе рукописи в печь и сжёг их. Когда в 1999 году я вернулся навестить былые места, казарму уже превратили в птицеферму. Я пошёл посмотреть на бывший склад, и там на стене ещё были различимы мои каракули — формулы по математике, физике и химии.